Но всё-таки я поспал немного, и это немного было всё, чем я вынужден был довольствоваться. Проснувшись, я принялся за еду, за свой завтрак. Конечно, это был самый лёгкий из всех завтраков на свете, и вряд ли он заслужил такое название. Я опять выпил много воды, потому что меня тряпала лихорадка и болела голова, как будто готова была расколоться.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 отообразовавшейся лавины материи, виной чему я был сам. И как от неё избавиться? Не сжечь, не уничтожить материю каким-либо иным путём нельзя. Я не могу уменьшить её в объёме, потому что уже умял её изо всех сил. Что же мне теперь с ней делать? Теперь я понял, как безрассудно было разматывать рулоны. Это и явилось причиной увеличения их объёма. Вернуть их в прежнее состояние уже не представлялось возможным. Материя была разбросана в полном беспорядке, и не было места, чтобы её свернуть. В тесном помещении и при моём вынужденном положении тела я почти не мог двигаться. Но если бы даже и нашлось место, я всё равно не смог бы довести материю хотя бы отчасти до её прежнего объёма.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 всё выше. Прошло много времени, прежде чем я снова собрался с духом и приподнялся. Если бы не голод, я бы ещё долго оставался в состоянии полного оцепенения. Но природа взяла своё. Я хотел съесть свои крошки лёжа, однако жажда заставила меня вернуться на старое место. Мне было всё равно, где спать.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 Я опять углубился во второй ящик с материей, так как решил продолжать розыски, пока силы не изменят мне. Немного у меня их оставалось. Я понимал, что съеденного едва хватит, чтобы поддержать жизнь. Я чувствовал, что слабею. Рёбра у меня обозначились как у скелета, и я с трудом поворачивал тяжёлые рулоны материи. Один конец каждого ящика, как я уже говорил, был обращён к борту корабля. Конечно, не имело никакого смысла делать туннели в этом направлении. Но конец второго ящика, обращённого внутрь трюма, я ещё не испробовал. Теперь я за него взялся. Не стану описывать подробности этой работы, она была похожа на то, что я делал раньше и заняла несколько часов. И в результате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 полотный грубый холст а за ним тяжёлая холодная масса полотна вот всё что я опять нашёл теперь оставалось только верхняя часть первого ящика из-под сукна и крышка ящика с галетами надо напрячь последние усилия над первым ящиком находился ещё ящик с сукном а верхушку второго полностью закрывал тюк с полотном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 а потом, забравшись в бочонок, просверлить вторую дыру, которая откроет мне путь через его противоположную сторону. Может быть, за бочонком с Брэнди найдется пища, которая сохранит мне жизнь. Предположение не было основано ни на чем, но я молился за успех. Плотное дубовое дерево, из которого были сделаны клепки бочонка, уступало ножу шару. куда хуже, чем мягкая ель ящика. Однако начало было положено уже раньше, я ведь когда-то проделал дырку в этом месте. Я ввёл в неё нож и трудился, пока не прорезал одну из досок днища поперёк. Тогда я надел башмаки лёг на спину и стал изо всех сил бить по днищу каблуками, стуча как механический молот. Дело было нелёгкое.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 Оно било не струёй, а именно потоком. Прежде чем я успел вскочить на ноги, меня затопило брэнди, и я испугался, что утону в нём. Каморка сразу наполнилась, и только потому, что я прижал голову к верхним балкам трёма, брэнди не залило мне рот, не то я бы захлебнулся. Оно всё же попало мне в горло и глаза. Я ослеп и оглох. Только спустя некоторое время мне удалось избавиться от приступов чихания и кашля. Я вовсе не был склонен веселиться по этому поводу, но я почему-то вспомнил о герцоге Кларинсе, который когда-то выбрал странный род смерти. Он пожелал, чтобы его утопили в бочке с мальвазией. Мальвазия сорт ликёрного вина.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 в бессознательное состояние